Голова третья. Самое эффективное лечение травами — это крапивы по жопе. Из сети. «Ваша светлость, это моя дочь Эмили Фрост», — указал на меня папа, а затем повернулся ко мне. «Эмили, познакомься с герцогом Джеймсом Остином, своим будущим мужем». Рада знакомству. Я мило улыбнулась, спускаясь со ступенек и протягивая руку для поцелуя. Губы герцога касаются кончиков пальцев, а я прячу усмешку в нежной улыбке. Возможно, если бы герцог не смотрел на меня так, одобрительно, с превосходством, подмечая уложенные по последней моде волосы и легкий макияж, умело подчеркивающий достоинство, и дорогое платье, сшитое на заказ известной во всем королевстве портнихой. Возможно, увидеть я во взгляде молодого аристократа восхищения или каплю вины, то поменяла бы руку. на увы и ах, чесаться герцог будет долго. Театр абсурда. Именно так можно охарактеризовать действия, происходившие сейчас в главном холле Графского поместья. Папа усиленно делает вид, что не замечает маниакального блеска в моих глазах. Мама с акульей улыбкой рассматривает герцога. Остин делает вид, что знать меня не знает и сейчас первый раз в жизни видит. Один блондинчик стоит и пытается не ржать, краем глаза поглядывая на Амину, молоденькую служанку. Я бы хотел вам представить моего хорошего друга и коллегу, Томаса Маллари. Рад познакомиться с очаровательной леди, — бархатным голосом проговорил блондинчик, многозначительно улыбаясь. А я... А я передумала менять руку, чтобы герцогу не было одиноко. Томас оказался умнее и, разглядев что-то в глубине моих глаз, не коснулся губами ногтей, поцеловав лишь воздух. «Раз я познакомились, прошу к столу. За ужином обсудим оставшиеся вопросы». Папа сделал приглашающий жест рукой в сторону столовой, но его прервал голос с мурчащим акцентом. Друга невесты тоже не мешало бы представить. Себастьян фон Арчибальд, фамильяр в пятом поколении. Лаки грациозно запрыгнул на перила и распушил хвост. А я осознала, что ужин будет веселее, чем мне казалось на первый взгляд. Герцог хмыкнул и почесал руку. Лаки спрыгнул и гордой походкой направился в столовую. Вот кто не обременен Мишурой этикетой правил. Мама рассмеялась, наблюдая за фамильяром. Ее Линда осталась спать наверху и не могла приструнить молодежь шлепком сильной лапы. Линда — это фамильяр мамы. Крупное окошко из породы камышовых. Одним своим видом способна обратить бегство любого, но внешность обманчива. Более интеллигентной дамы, точнее фамильяра, я не встречала. Именно Линда обучала меня этикету, манерам и правилам высшего света. Как так получилось, что вздорная ведьма столь женственная помощница? Очень просто. Фамильяр меняется вместе с хозяйкой. Все действующие лица расселись по местам. Каждому выдали сценарий. Я оглядывала сидящих с легким пренебрежением, подмечая детали. Мама кидает на меня взгляды, безмолвно спрашивая, от отчего же не последовало примеру и не выпила снадобье. «Прости, мамочка, я играю по-крупному». Папа смотрит настороженно. «Самый лучший мужчина в моей жизни нервничает, зная единственную дочь, как свои пять пальцев». «Не переживай, папочка, королевский племянничек останется в живых». Томас Малори смотрит изучающе, с легкой улыбкой, стараясь разгадать мой план. «Не сегодня, Томас. Я не выдам свои намерения, хоть и знаю, что своему другу ты ничего не скажешь, не лишишь себя веселья». Герцог почесывается, едва заметно ерзает. Он еще не понял, что что-то не так. Видимо, грешит на плохую ткань. «Ох, Джеймс, зря ты связался с ведьмой. Ваша светлость, расскажите о себе». Мама не забыла о роли хозяйки и первой взяла слово. Чем занимаетесь, чем увлекаетесь? Как вы знаете, я являюсь магом Королевской Гвардии. Это не только моя работа, но и увлечение. Мой долг — защита королевства от нечисти у мертвей и некромантов. Как интересно. Расскажите что-нибудь о своей практике. У вас должно быть имеется целая коллекция интересных случаев. Восторженно ахнула мама, а я мысленно поаплодировала ей. Герцог отвлекся на маму, и я смогла, наконец, капнуть в бокал немного яда. К сожалению, мой маневр не остался незамеченным. Папа побыгровел и хотел уже заговорить, но герцог начал рассказ. Год назад во дворец поступила коллективная жалоба от селян. Восстания нежити происходили каждую ночь, из-за чего жители небольшой деревушки очень страдали. Ровно в полночь бил церковный колокол, а следом подвывание у мертвей. К счастью Кладбище поднималось небольшое, всего 50 зомби, но и этого количества хватало, чтобы запугать население. И вот приезжаем мы на место всей группой, а едва два мага и 20 боевиков, и начинаем разбираться. И столкнулись с проблемой. Поисковое заклинание привело в тупик, а это значит, что некроманта нет живых. Но не бывает так, чтобы виновник отошел к прадцам, а у умертвие продолжали оживать. Три дня мы искали причину и, наконец, обнаружили. Некромант всю жизнь проводил исследования и создавал артефакты смерти, каждый раз находя что-то новое. В этот раз он создал артефакт оживления. Маленькая звезда не оживляла мертвых в прямом смысле. Она лишь поднимала зомби. Стараясь улучшить артефакт, некромант погиб, допустив ошибку в расчетах. Но даже после смерти создателя звезда продолжила свою задачу. Оживляя каждый день маленькую армию зомби, артефакт мы деактивировали и передали в музей магии, что находится при дворе. Герцог закончил рассказ и смочил пересохшее горло вином. Сделав глоток, Мак кашлянул. Яд начал свое дело. Я взглянула на Джеймса и притворно вздохнула. — У вас очень опасная работа. Не думали сменить род деятельности? — Ну что вы, не стоит бояться снисходительно произнес напыщенный индюк. «Тем более вам, в моем поместье, безопасно». «Я не за себя опасаюсь, ваша светлость», усмехнулась в ответ и продолжила. «Ведьмам тоже приходится встречаться с умертвиями или зомби, они нечисть вовсе всегда была дружна с нами». «Это правда», хохотнул папа. «Ни Эмили, ни Мари никогда мимо Лешего и Водяного не пройдут, разговорят помогут». «Жду не дождусь, когда Джеймс и Эмили сочетаются браком», — поднял бокал Томас. «Предлагаю тост. За очаровательную пару». <coughs> «Да, <coughs> герцог, может, и хотел что-то сказать, но не мог из-за усиленного першения в горле. А нестерпимый зуд уже не позволял усидеть на месте. Простите, но мне необходимо удалиться. Возникли важные дела». Джеймс Остин поднялся из-за стола и, раскланившись, поспешно удалился в свои покои. Томас хмыкнул и обратился ко мне. «Ваш дом сегодня подвергся небольшому землетрясению, или вы испытывали новое средство? Ну что вы, в нашей местности землетрясений не бывает. Сдается мне, что спешный уход герцога ваших рук дело. Я никогда не имел дел с ведьмами, и о характере знаю очень мало. Не могли бы пояснить, чем он вас обидел? Не понимаю, о чем вы!» произнесла я, прячу хмылку за бокалом. «Конечно, конечно!» — приподнял руку Малори и обратился к папе. «Насколько я знаю, ваше графство славится разведением скаковых. Расскажите о породах. Давно хотел сменить лошадь». Беседа потекла размеренно. Папа мог о лошадях рассказывать часами, а то и сутками. Когда обед был окончен, я извинилась и вышла в сад. За мной побежал Лаки. «Как тебе жених?» «Напыщенный самоуверенный болван, вызывающий изжогу!» Раздраженно ответила я фамильяру. «Вот, значит, как!» Раздался ледяной голос герцога за моей спиной. «Вы мне тоже не показались истинной леди, но ничего, все поправимо. Вы молоды, а значит, хорошо поддаетесь воспитанию». Я внимательно окинула Джеймса взглядом. «Не кашляет, не чешется». «Не думали же вы, что у мага Королевской Гвардии нет знакомой ведьмы?» Снисходительно спросил маг я надеялась ваша светлость леди советую успокоиться и принять свою судьбу наш брак дело решенное, и мое отношение к вам напрямую зависит от вашего поведения. эти детские попытки насолить мне ничего не дадут эми эми девочка, возьми себя в руки. я слышала голос лаки словно сквозь вату в глазах пелена злобы, а воздух вокруг дрожит, вскрикнув от резкокой боли в ноге пришла в себя. Лаки, не знавший, как вернуть хозяйку в нормальное состояние, запустил когти в мою ногу. Успокоившись, огляделась. Маг был опутан лианами и дергался в попытках выбраться. Высвободив руку, Джеймс создал огненный шар и метнул его в растение, уничтожая. Выбравшись, мужчина посмотрел на меня изучающим взглядом и сказал, «Не знал, что у ведьм есть сила. Думал, все ваше умение заключается лишь в варке зелий и полетах на метле». «Уезжайте, герцог! Брак со мной никакой пользы вам не принесет! Вы же знаете об условии увеличения резерва!» Срывающимся от злости голосом прошипела я. Джеймс приблизился и шепнул на ухо. «Вы станете моей женой!» «Хотя бы для того, чтобы я мог воспитать вас!» «А резерва мне и своего хватает!» «Хотите воспитывать? Заведите собаку!» «Богиня в свидетеле! Я превращу вашу жизнь в ад!» Тихо прошептала я в ответ, вкладывая в слова особый смысл, понятный только ведьмам. Диана услышала и приняла тихую клятву молодой ведьмочки. Послышался смешок, а я, уверенная в своих силах и помощи богини обогнула застывшего мужчину и прошла в дом. Отыскав маму, попросила бабушкин гримуар. Мама взволнованно взглянула в глаза и тихо спросила. — Мне показался смех, или ты все-таки призвала свидетеля богиню? — Призвала. — Уговори отца отменить свадьбу, мама, иначе королевский племянник не выживет. Прижав гримар к груди, поспешила в лабораторию. — Видит богиня, я хотела по-хорошему.